Надо заметить, что в институте почти все работы велись по велению сердца, достаточно бескорыстно. На всех театроведов имелось полторы штатных единицы. Все остальные где-то и как-то работали, отдавая свободное время любимому делу в Российском институте истории искусств. Примечание Арнольде из воспоминаний о первых шагах нашего киноведения». «Русский институт истории искусств в мемуарах. Санкт-Петербург, 2003 год. Страница 149. Конец примечания». Среди таких бескорыстных энтузиастов Арнольде называет и Бронникова, который со страстью работал в кинокабинете и выступал со своими научными докладами на заседаниях кинокомитета, созданного для изучения проблем теории и истории кинематографии. Тексты докладов не сохранились. Известно, что один из них посвящен был творческому методу американского кинорежиссера Гриффита, который практически первым превратил кинокамеру в активного участника действия, а киномонтаж — в решающее выразительное средство. 3 ноября 1924 года Анашкович Яцина записала в дневнике Вечером Бронников читал мне свою статью «Кино как мироощущение». Занятно, живо, местами парадоксально. У него такое бледное несчастное лицо, такие колючие мысли. В 1925 году Бронников начал сотрудничать с издательством «Академия». О работе этого издательства в статье «Арнольди». В тесном помещении, заваленном готовой продукцией и материалами со штатом в два-три человека, он, короленко руководитель издательства «Академия», выпускал прелестно изящно, с большим вкусом оформленные книжечки художественной литературы, преимущественно переводной, имевшей большой спрос. «Академия» была образцом и примером качества книжной продукции. Ее издания сегодня составляют большую ценность – библиографическую редкость. Ловко балансируя сочинениями Анри де Ренье и Жюля Ромена с чудесными иллюстрациями Н. П. Акимова, Бакача, Мазуча и Ферренцуолы с одной стороны, а с другой общими задачами изучения искусства и вопросами литературы и драматургии, Александр Александрович ухитрялся сводить итог к общему благополучию. Таким способом появлялись на свет ученые труды института. Первым изданием киносерии, выпускаемой Академией, стала книжка Бронникова «Мэри Пикфорд». Вышла книга в 1926 году, но до этого был трагический 1925-й. Недолгое счастье Бронникова, когда его интеллектуальная жизнь потекла по другому пути. В 1925 году Ленинградская ОГПУ сфабриковала дело номер 194-Б под названием «Контрреволюционная монархическая организация», другими словами, дело лицеистов. Под него подходили специалисты в области юриспруденции. В ночь с 14 на 15 февраля В Ленинграде было арестовано около 150 человек. В первых числах июля 27 из них были расстреляны. Газеты об этом молчали, так же, как будут они молчать и в 1932-м, когда закрутится дело кружковцев. Ибо, как посчитала ОГПУ, огласка может породить предположение о якобы существующих больших скрытых силах, находящихся в ведении монархистов, и тем самым может явиться стимулом, побуждающим к активной борьбе против советской власти. Пунин записал в дневнике «Расстреляны лицеисты». «Расстрели нет официальных сообщений. В городе, конечно, все об этом знают, по крайней мере в тех кругах, с которыми мне приходится соприкасаться, в среде служащей интеллигенции. Говорят об этом с ужасом и отвращением, но без удивления и настоящего возмущения. Так говорят, как будто иначе и быть не могло. Чувствуется, что скоро об этом забудут. Великое отупение и край усталости». Примечание. «Пунин. Н. Н. Мир светил любовью. Дневники. Письма. Москва. 2000 год. Страница 245-246». Конец примечания. Михаил Бронников, конечно же, знал, что среди расстрелянных был его однокурсник Константин Турцевич и отец его лицейского товарища Петра Голицына, с которым вместе учился он еще в кадетском корпусе, князь. Николай Дмитриевич Голицын, лицеист 31-го выпуска. Пять лет концлагерей получил старший брат Петра, князь Николай Николаевич Голицын. Выслан был лицеист 60-го выпуска, литературный критик Валериан Адольфович Тучудовский. За ним в ссылку поехала его будущая жена Инна Малкина, сестра Мизинца, Малкиной кати Они погибнут в 1937-м, когда сам Бронников будет в ссылке. Не успели расстрелять приговоренного к высшей мере последнего директора лицея Владимира Александровича Шильдера. Он умер в тюремной камере в мае. До Михаила Бронникова, незаметного тапера, безвозмездно работавшего в кинокабинете и кинокомитете Института истории искусств, дотянутся через семь лет. 1 января 1926 года он принес Аде Анашкович свою только что опубликованную Мэри Пикфорд, как ей показалось интересную, но не очень блестящую книгу. Еженедельная газета «Бюллетень» издательства книганоша напечатала за подписью НГ заметку об этой книге. Работа Бронникова является опытом монографии о популярной актрисе американского кино. Исследуются отдельные характерные фильмы с Пикфорд. Затем весь этот материал обобщается вокруг основного задания. Каков же экранный стиль Мэри Пикфорд? Здесь автор дает много ценных замечаний и остроумных домыслов, много метких определений. Но он слишком злоупотребляет туманным многословием. Мы понимаем всю сложность задачи, стоявшей перед автором. Писать о кино иного и трудно. Это первая русская книга, обращающаяся с кино как с искусством. Это делает ее заслуживающей внимания. примечание Книга Ноша, 1926 год, номера 3-4, конец примечания. Через год книга вышла в переработанном виде под названием «Этюды о Мэри Пикфорд» в оформлении Николая Акимова. В предисловии к книге советский театровед Стефан Макульский отметил, что она нуждается в ряде поправок социологического порядка, которые не умаляют, однако, ценности произведенного в ней формального анализа. И современные исследователи истории кино называют «Этюды о Мэри Пикфорд» Одно из первых попыток в отечественном киноведении дать систематизированный анализ творчества киноактера. Примечание. Багров. П. Об авторе книги и немного о ее герое. Ефимов. Н.Н. Евгений Червяков. Конец примечания. Можно сказать, что это давно ставшая библиографической редкостью книга Бронникова, свидетельство его нереализованных творческих возможностей в области литературоведения и шире культурологии. В этой небольшой книжке об американской актрисе Бронников успевает попутно сделать несколько любопытных наблюдений не только о кино. Вот что он говорит о специфике искусства для детей на примере произведений классиков англосаксонской детской литературы. Этот пренебрегаемый, но во многих отношениях замечательный жанр восхитителен своей яркой непосредственностью. Может быть, это единственный вид романа, который опирается на постулат, как нельзя более несложный и прямолинейный. Счастье следует непосредственно за несчастьем, а не наоборот. Вот основная мысль, провозглашаемая этой детской литературой – силищася установить примат счастья над несчастьем во времени. И далее. В этом романе встречаются и добрые, и злые. Добрые бывают вознаграждены, а злые... Не то чтобы доказаны, это было бы слишком уж прямолинейно, но сконфужены. В этих счастливых романах бесчисленные дети, как мальчик в богемской сказке, поминутно делают усилия сдвинуть с места бочку человеческих слез и страданий, и это почти всегда им удается. Таковы источники, питающие вдохновение Мэри Пикфорд. примечание Бронников, М.Д., Мэри Пикфорд, Ленинград, 1926 год, страницы 25-26, конец примечания. Попутно Бронников высказывает из свои соображения об экранных приемах в русском классическом романе. Нельзя не видеть, например, в сцене объяснения Ставрогина и Хромоножки в «Бесах», оранжевый вираж и четыре первых плана. И снова Бронников задается вопросом о сущности горького юмора, который интересовал его еще в лицейские годы. Вспомним диссертацию о психологии, физиологии смеха, этике и эстетике иронии. И будет интересовать и дальше. Через год выйдет небольшая статья об одной из чаплинских актрис. Эдне Первианс. Примечание. Бронников. Эдна Первианс. Американские киноактеры. Составитель «Мещанинов». под Подредакцией Макульского Трауберга. Выпуск 3. Ленинград. Академия. 1928 год. Конец примечания. Где он выдвинет понятие о горестной буфонаде? Сам Бронников с конца 1920-х начал разворачивать бурную активность на новом поп поприще. В к существованию теперь он добывал, работая на неполную ставку, в должности конторщика на заводе «Красная заря». Остальное свое время распределял на содержательное общение с широким кругом людей, некоторые из которых не были знакомы друг с другом. Более того, общение с ними он строго структурировал по кружкам и клубам. Инициировал коллективную творческую деятельность, помню, вероятно, уроки Лозинского и опыт его семинара. Через несколько лет на допросе 15 марта 1932 года давал показания. Оставаться бездеятельным, пассивным, как это сделали многие из тех, кто, как и я, называются бывшими, я не мог. Я вышел из положения так. Моя жизнь стала похожей на пруд, который переламывается в определенной своей части. До четырех часов дня ради заработка и материальной помощи семье я работал в незначительных учреждениях на незначительных должностях. С четырех часов и дальше я полностью принадлежал себе и своим занятиям, интересы которых лежали в области искусства вообще и, в частности, больше всего в области литературы. Надо сказать, что искусство, при всей внешне кажущейся аполитичности, является одним из сильнейших орудий воздействия на людей. Я искал людей, с которыми я мог поделиться своими мыслями и своим творчеством. Эти люди нашлись и далеко не в малом количестве. В 1927 году создалась первая организация под моим руководством. А перед новым 1927 годом автор издательства «Академия Бронников», как и другие уважаемые авторы этого издательства, Кузьмин, Радлов, С. Радлов-Н., Рождественский, Акимов, Всеволодский, Гернгросс, лазинские и другие, выражая надежду, увы, неосуществимую, на дальнейшее совершенствование работы издательства делает запись в памятной книжке Кроленко «Академия». Далее рукописная нотная строка из «Лебединого озера». Пожелание довести до конца издания всего Пруста. В семье его все по-прежнему называли «Микочкой». даже шестилетняя племянница дочка сестры Татьяны Маша. Она уже занималась музыкой, готовилась к поступлению в детские классы при консерватории. Он усаживал ее за пианино, с удовольствием слушал, как она пробует играть. От ее детского стишка, Мария Георгиевна это прекрасно помнит, он просто пришел в восторг. «Прилетели мушки вдруг! Где ты, мой подруг? А я в ямку...» «Закопата! Я сама не виновата!» Осенью 1931, как вспоминает Рышкина Петерсон, Лазинский желая, наконец, покончить с переводом «Эредиан», собрал нас несколько раз у себя для окончательной шлифовки. Теперь это был не дом искусств, а квартира в доме 7375 по улице Красных Зорь. Работали над переводами но и вспоминали шеффольскую молодость. В мемуарах Рышкины читаем. По окончании этой последней обработки переводов все участники предполагали собраться на веселый братский пир приватно. И я однажды позвонила Морицу, я Яцине, с целью узнать когда состоится торжество. Бронников болен, был безразличный ответ. Бронников бывал у нее в доме еженедельно, и она была в курсе его дел. А у меня не переступал шесть лет со времени моего замужества порога. Встречались мы случайно в трамвае или на улице. «Болен» на советском языке означало нередко «арестован», точно так же, как «поехал на курорт» означало «выслан». Но мне и в голову не пришло, что Бронникова, служившего где-то щитоводом и человека безобидного во всех отношениях, могут арестовать. Я не расспрашивала. Прошло недели две, и я снова позвонила Морицу и снова спросила, между прочим, о пирушке. Примечание. Предполагаем, что рышкиной когда написала через много лет свои воспоминания, изменила память прошло скорее всего не две недели а меньше так как она сама будет арестована уже через 10 дней после ареста бронникова 20 марта конец примечания так ведь бронников болен выздороветь джон когда-нибудь и снова морец нечел нужным расшифровать тайну его болезни Бронников был арестован 9 марта 1932 года. За три недели до этого уже арестовали Алексея Крюкова. В один день с Бронниковым взяли Василия Власова, Любовь Зубову Моор, Татьяну Билибину и частых посетителей ее салона Николая Шульговского и Георгия Бруни. 13 марта пришли за доктором Моором. 10 марта 1932 года уполномоченный Бузников снимал с гражданина Бронникова Михаила Дмитриевича первый допрос. В протоколе со слов Бронникова записано «Признаю, что вплоть до ареста моя деятельность носила контрреволюционный антисоветский характер и была направлена к группированию вокруг себя идейно близких мне лиц связанных со мною общностью антисоветских политических убеждений. Это группирование проводилось мною в форме организации ряда нелегальных антисоветских кружков. И так говорит в кавычках человек, ценящий пиршество слов. Далее перечислены кружки, названы некоторые имена. На допросе 15 марта Бронников показал, Была и продолжает существовать еще одна организация, куда я входил, но не в качестве организатора и педагога. Эта организация называется «Шерфоль» и родилась из отстоявшегося ядра переводческой группы издательства «Всемирная литература». Действовала при бессменном руководстве Михаила Леонидовича Лозинского и в виду присутствия в ее составе «Блох» Раисы Ноевны, сестры владельца белоэмигрантского издательства «Петрополис», ныне «Белоэмигрантка», носила мистический характер. Последнее сказалось на кличках, даваемых в организации ее членов. Началось следствие. Броников содержался в ДПЗ. Да, имена он называл. Да, подписывал бумаги, в которых речь шла о его антисоветских, монархических и пораженческих настроениях. Но он полностью принимал на себя ответственность за вину прочих членов кружков. И достойно звучит его голос со страниц протоколов. Во всех созданных мною объединениях центральное направляющее положение занимал я. Я насыщал идейно эти объединения. Мои политические, философские и художественные интересы являлись превалирующими в этих объединениях. Я искал людей, с которыми я мог бы поделиться своими мыслями и своим творчеством. Мои художественно оформленные идеи влияли на них. Я был старше их всех годами и обладал значительно большей культурой, что делало из меня руководителя и организатора этой молодежи. Я разделил эту молодежь и близких мне сверстников на ряд различных организаций. Группирование проводилось мною в форме организации ряда нелегальных кружков или ассоциаций, которые организовывались мною по принципу разделения на отрасли искусства. Обычно собрания проходили под моим председательством. Программы занятий кружков, вопросы, включавшиеся в обсуждение и проработку, разрабатывались мною, Причем в их содержании я посвящал членов моих организаций очень осторожно, по частям и по выбору. Дискутируемые на собраниях кружков вопросы ставили в форме рефератов и докладов. Причем к ним члены кружков готовились по заранее намеченным мною темам. примечание В архиве ФСБ... Среди конфискованных у Бронникова бумаг есть неразборчиво написанные карандашом заметки о мероприятиях по расширению и реформам бандаша, о значении биомеханики, недоклады о устройстве совместных веселых бесед. Тут же протокол общего собрания штро гейм клуба Присутствовали Шишмарева, Бронников, Ласов, Заслушали продолжение доклада Шишмаревой «Сценарий рынка подлостей» и брошенная фраза «Ловкий проходимец». «Пролетарского в нем не больше, чем во мне». Конец примечания. Не скрывал Бронников и своих предпочтений в области философии и литературы. Моими учителями и наиболее проштудированными мною являются представители крайней идеалистической философии — Бергсон, Нитше и Шопенгауэр. Любовь к этим философам я прививал членам своих объединений. Примат сильной личности над обществом, сознание над бытием, примат духа над материей всегда импонировали моему мировоззрению. Из советских писателей выше всего я оставлю Олешу и Пастернака — превосходных стилистов. В наготомном деле о контрреволюционной организации фашистских молодежных кружков и антисоветских салонов десятки протоколов допросов всех привлеченных по этому делу. Люди напуганные и растеряны. Им кажется, что если они согласятся с обвинениями, даже самыми нелепыми, если назовут имена участников различных кружков, если подтвердят, что все кружки имели единое руководство в лице Бронникова, что чем-то себе помогут. Это понятно. Непонятно другое. Зачем один из подследственных с невероятным рвением перечисляет все крамольные мысли и действия Бронникова? Говорит о том, о чем его даже не спрашивают. Зачем накручивает обвинение на обвинение?» Перед нами не только протоколы допросов этого человека, но и его машинописные тексты под названием «О литературной деятельности М.Д. Бронникова», жанр которых легко определяется как донос. Обладая большими организаторскими способностями, он втирается в различные группы молодежи и где можно организовывает новое. У него всегда наготове план работы, у него всегда под руками необходимые смазывающие средства. Поле деятельности Бронникова не ограничивалось названными кружками. Геллер и Домбровский через абориута Минца осуществляли, по всей видимости, связь его с какими-то другими кружками. Примечание. Домбровский Леонид Викторович, 1905-1937, художник-плакатист, театральный художник, в начале 1930-х годов вместе с Акимовым работал в Творческой мастерской Центрального управления государственными цирками. Его жена Елена Юльевна Геллер. В протоколах встречается написание фамилии с ошибкой, студентка Института истории искусств. Они жили в одной квартире с Клементием Минцем по адресу Подольская улица, 16, квартира 16. Домбровский, вероятно, в 1935 году был сослан в Саратов. В 1937 он был там арестован и тройкой УВНД по Саратовской области за антисоветскую деятельность приговорен к 10 годам ИТЛ. В 1939-м из-за недоказанности преступления приговор был отменен. Конец примечания.